Полк татарской конницы «Сабель в триста» покидал город, немало не обратив внимания на монаха в простых иноческих одеждах, каковым выглядел Геннадий, стоящий на краю улицы и наблюдающий за их торопливым уходом. Проводив татар взглядом, Геннадий отправился в сторону церкви, нашел там отца-настоятеля, открылся ему, кто он такой, и попросил дать временный приют. Отец Сергий, как звали воротынского священника, веря или не веря монаху, что он сам архимандрит главной московской обители, уложил Геннадия в постель, подал ему горячего сбитня. Мысленно благословив отца Сергия, Геннадий, чувствуя, как быстро обволакивает его сон, спросил только, — Много еще огорян? В городке. Последние только что ушли, ответил отец Сергий, укрывая игумино теплым одеялом. Кажись, кончилось нашествие ихнее. Глаголят основное о хвосте Ордынской уже в двенадцати верстах от Воротынска, за Шамардяным, а сам Ахмат уже чуть ли не в белеве. Главные же полки его вперемышле. Ох, каково лютовали! каково лютовали поганые, всю округу разорили дочисто, не глядя, что земли сии Литве принадлежат, а Литва-Орде союзница. Моего диакона Тимофея, дочь пятнадцатилетнюю Парасю, поймали и относиловали. Она тепереча дар речи утратила. Чудо еще, что церковная утварь у меня цела осталась. Токма один серебряный дискос куда-то исчез, да и то, кажись, не татары, а свои же выкрыли. Про дискос было последнее, что слышал Геннадий, проваливаясь в глубокий всепоглощающий сон. Проснувшись на другой день утром, Геннадий помог отцу Сергию совершить службу и благодарственный молебен об избавлении Руси от нашествия полчищ Ахмата. В полдень он засобирался в обратный путь. Отец Сергий уговаривал его ехать в телеге, предлагая, чтобы старший Попович отвез игумена до самой Калуги. Но Геннадий заупрямился. «Знал бы ты, батюшка Сергий, сколько верст я вместе с незабвенным святителем Ионой Московским пешком прошел. Дойду и теперь, в честь радости такой. Ну, благодарствую за приют, за ласку». Отныне молиться за тебя буду. Погода установилась славная, светило солнце, по небу шли розовые облака. Морозец был легкий, ходкий. Часа за три с половиной архимандрит Чудовского монастыря дошел до Калуги, где все с ума сходили, не зная, что и думать, куда пропал игумен. «Виноват, грешен», — улыбался он. В Воротынск ходил, смотреть, правда ли ушли сыроятцы. «Князь Иван, простуда-то прошла?» «Чихаю», — расплываясь в улыбке, отвечал Иван молодой, подходя к Геннадию под благословение. В последний раз, переночевав в Калуге, в субботу утром отправились в сторону Боровска. И всю дорогу говорили о том... Каково теперь будет самодержавное житье русское, без ордынского царя, без ежегодной разорительной выплаты Дани, без страха о том, что придут баскаки. Поскачь ему двору не бывать отныне на Москве, говорил Иван Иванович, из-за москворечья всех ордынских жителей тоже вон. Полагаю, теперь встанет вопрос о возвращении всех. Верховских княжеств! Хватит уж Литве, владейте ими, теперь мы будем ставить условия Казимиру. Верховские княжества, лежащие в верховьях Аки, в то время принадлежали Литве Воротынская, Мещовская, Козельская, Белевская, Новосильская, Мценская, Адоевская и другие редакции. В таковых сладостных мечтаниях и добрались сначала до Малоярославца, а потом и до Боровска, где встретились с большим конным войском, выходящим из города с самым решительным видом. По знаменам распознали рать Андрея Горяя, Бориса Галтяя и Андрея Меньшова, повидались и с самими Андреем и Борисом. Куда отправляетесь, дядя Андрей? Спросил горяя, княжич Иван. Ахмато бить идем, отвечал старший из младших братьев великого князя. Так он же улепетывает, удивился Иван Иванович. Вот мы его в хвост и в гриву добивать будем, чтоб не вознамерился собака назад повернуть, мужественно прорычал Андрей Васильевич. «Да чтоб не очень-то грабил окских жителей», — добавил Борис Васильевич. «Бог в помощь вам, дядюшки!» — поклонился дядьям, Иван Молодой и громко чихнул. «А что ж дяди Андрея Меньшова знамя вижу, а самого его нету?» «Он по-прежнему хворает», — ответил Андрей Васильевич, «но ратников своих отрядил с нами, потому и нами его тут». Простившись с Андреем и Борисом, отправились в Великокняжеский дворец. Там вовсю шли приготовления к завтрашнему великому пиру, объявленному государем в ознаменовании избавления от татар. Первым повстречался красавец, князь Даниил Васильевич Патрикеевщеня, лицо его сияло. «Какого запугали Ахмата!» «Бежал!» Тотчас подошел под благословение Геннадия князь Рязанский Василий Иванович Великокняжеский Шурин, и откуда взялся-то, до никакой подмоги от рязанцев не было, а как победное пиршество, так унюхал, притек праздновать. Слыхали, молвил он, благословясь. Говорят, здешний приспешник такое затеял. приспешник Рязанское слово, повар стряпчий примечание редакции. «Какое!» — усмехнулся Геннадий, с презрением, глядя на рязанского князя. Василий Иванович, почуяв ее презрение, вдруг умолк, и вместо него отвечал щеня. «Рыбное заливное, две на две сожения в виде замерзшей угры, с берегами из белужьего мяса, как бы заснеженными». Даже сказывают, нашу и татарскую рати по тем берегам расставляет, а они тоже из чего-то съедобного. «Ну и ну!» — рассмеялся Геннадий, предвкушая завтрашний пир. «Хорошо пировать, когда есть великий повод!» Подошел и Холмский. Князь Василий Иванович Рязанский постеснялся оставаться в обществе таких прославленных воевод, как двое Даниилов, Холмский и Щеня, его проводили насмешливыми взглядами. — Самый заслуженный вояка первым пировать прискакал, — сказал Геннадий. Полководцы воздержались вслух насмехаться. — Все воеводы завтра будут? — спросил Патрикеев-Булгак. — Да, наверное, — ответил Холмский. — И Оболенские здесь... И Хрипун, и Верейский, и Акинфов, конечно же, и Русалка, и Ощера, и Руно, и Мамон, и Образец. Эти последние при государе сейчас, в Пафнутьевой обители. — Батюшка там? — спросил Иван Младой. — Там, — кивнул Холмский, — Иосиф, игумен Володской обители, пришел к нему вчера. А с ним еще один монах-паломник по имени Нил. Сказывают, десять лет по святым землям хаживал, ко всем, ко всем святыням приложился и много всяких святых частиц и древностей привез оттуда. «Ох ты!» — подивился Геннадий. «Надобно поспешить туда, послушать, о чем тот Нил рассказывает. поедешь? «Поеду», — охотно согласился Иван Иванович. Они отправились в монастырь, и все три версты, покуда ехали, Геннадий беспрерывно счастливо вздыхал, а конек под ним, звонша, так и подпрыгивал, будто ему передавалось Геннадиево счастье. Приехав в Пафнуть его обитель, были встречены и проведены тотчас в келью, где сидели государь, Троицкий игумен Паисий, Здешний игумен Иннокентий, Русалка Иван Дмитриевич Руно, Василий Федорович Образец, Иван Васильевич Ощера и Трое Дьяков, Василий Маморев и оба Курицыны. Тепло, хорошо было в келье, Как бывает тепло и хорошо, От многолюдного уюта, После совершенного великого дела, И накануне, столь же великого празднования. Напротив государя сидели двое монахов в самых ветхих одеяниях. Геннадий узнал Иосифа Санина и Нила Майкова, бывшего ученика Паисия. Увидев вошедших, Иван Васильевич вскочил и бросился им навстречу с широко распахнутыми объятиями. «Генушко! Ванюша!» Только вас и ждали обоих. Вот радость, что прибыли. А я уж досадовал, что вас не будет на завтрашнем торжестве. Так досадовал. Но Господь принес вас, доставил. Проходите, усаживайтесь. Нам тут странник Нил, монах белозерский, о своих путешествиях по святым местам повествует. Зело премного любопытно. Се-аз Нилом прозываюсь. Благословите, батюшка, подошел к Геннадию монах в рубище, примерно одних лет с государем. Слыхала тебе, ответил Геннадий, благословив монаха. Благоговение, исходившее от Нила, весьма тронуло его. Геннадий до сих пор все еще в тайне переживал, что не удалось свершить великий подвиг а тут под его благословение подходил монах десять лет скитавшийся в палестинах ты ведь и начинили славился как скорописец в кирилла белозерской обители истинно так улыбнулся нил ласково теперь геннадий посмотрел на иосифа тот тоже подошел под благословение чудовского архимандрита но лицо его не улыбалось — Здравствуй, игумени Осифе! — сказал Геннадий. — По что же безрадостен? — Я радуюсь! — отвечал тот, приложившись к руке Геннадия сухими и твердыми губами. — Всем надо радоваться, а кто не радуется, грех тому! — объявил Геннадий громко. — Прогнали Ахмата! Прогнали! Жаль, Васяна тут нет, он бы ликовал, не скрываясь. — Да и мы ликуем, — улыбался государь. — Батюшка, — сказал княжич, — игумин Геннадий-то с образом архистратига Михаила всю Угру и всю оку под Калугой обошел. Может, оттого и ушел царь Ордынский. Ведь в самый Михайлов день бежал Ахмат из Воротынска. Легкая пасмуринка пробежала по лицу государя, и Геннадий тотчас ее заметил. Конечно, поспешил он перебить восторженные речи Ивана Младого, без вмешательства небесных сил бесплотных никак не могло обойтись, и Господь послал архистратига своего, Михаила Архангела и воинство его, дабы прогнать Сермена. Но, слава Бога нашего, Следует нам восславить и славного государя Ивана Васильевича, мудростью своей, победившего татар, малою кровью одолевшего супостатов. Нахмуренко тотчас улетучилась с лица Ивана Васильевича, лицо разгладилось, расплылось в благодушной улыбке. — Благодарю тебя, отче Геннадию, за добрые словеса, — ответил государь чудовскому игумену. Все мы премного постарались для нашей победы. А братья мои, Андрей с Борисом даже поспешили вдогонку за Ахматом, бить его по загривку, вот до чего лихие вояки. Все дружно рассмеялись на эти слова великого князя. «Не будем же сейчас лить словословие», — продолжил свою речь государь. «Оставим их на завтра». «Ибо, ежели теперь все расточим, что же на веселом перу говорить станем, поднимая преисполненные чаши? Верно?» «Верно», — согласились собравшиеся. «Завтрашний день, — продолжал Иван Васильевич, — я объявляю первым днем нашего самодержавия, ибо сами отныне будем в державе нашей хозяева. Кончилась власть ордынская». — Каково подгадал-то? — рассмеялся Геннадий. — Что подгадал, как бы не понимая, о чем речь вскинул брови государь? — Так ведь завтра же Иванов день очередной, — пояснил Геннадий, и все зашевелились, хмыкая и крякая. — Завтра Ивана Милостивого, патриарха Александрийского, а также и Нила, постника, — тихо добавил странник Нил. «А послезавтра что?» — еще громче воскликнул Геннадий. «Послезавтра-то и вовсе Иоанна Златоустова, в честь коего государь наш при крещении наименован был, а? Каков наш великий князь?» Тут государь не выдержал и от души весело расхохотался. Потом промолвил. «Хотел, хотел я и до послезавтра дотянуть, до дня Златоуста Зимнего». Да уж гонец прискакал с сообщением, что последние отряды татар ушли сегодня утром с Угры, и весь берег с сегодняшнего утра чист. Так что... к тому же завтра воскресный день, 12 ноября, а Златоуст выпадает на понедельник и 13 «Так ты что ж думаешь, государь, мы только завтра за победу пить будем?» «А послезавтра бросим», — рассмеялся Иван Ащера. «Всю неделю гулять», — заревел Григорий Мамон, — «отменяйте, святые отцы, и среду, и пятницу!» «Только бы вам грешить да не поститься!» — хмуро, но с глазами полными любви проворчал троицкий игумен Поисий. «Насчет среды и пятницы пусть за вас государь на себя грех берет», — сказал Геннадий. Он ведь у нас теперь державный. «Беру грехи!» — с хохотом махнул рукой государь.